23 Я должен был удостовериться в этом, ибо сие есть мой долг как друга и секунданта. Андрей протянул мне саблю в дорогих ножнах. Это родовое оружие Обуховых. Мой прапрадед получил его из рук императора за верную службу во время освобождения болгарских земель. Это большая честь для меня видеть, как этот славный клинок будет использован ради боя чести. Надир Каримов стоял на поляне шагах в от нас. Он приехал на дуэль с уже знакомым мне братишкой Азаматом и, по всей видимости, семейным адвокатом. Наш нотариус тоже был здесь. Худощавый, улыбающийся и кучерявый молодой человек. Утро оказалось зябким, и с воды тянуло холодом, поэтому Павел Кривенко кутался в голубой плащ, но с таким счастливым видом будто просто выбрался на природу. Будто бы здесь в сырости и тиши Вскоре не два хладных трупа объявятся, а засядут старые приятели с удочками и водочкой. Мы стояли на поляне на берегу речки Сороть и отбивались от комаров. Каримов был бледен, зол и дышал яростью. Петербуржца совсем не опечалил провал плана с участием мастера на его стороне. Возможно, от того, что ему бы та задумка и не помогла бы толком. Потому что, будь даже барон здесь, то нашей драки Каримов все равно бы не увидел потому что я прикончил бы Паганца раньше, ибо по правилам сначала сходятся дуэлянты, затем секунданты, а затем, если вдруг конфликт еще не разрешен, происходит бой между последними участниками. свиридов бы, несомненно, легко раскатал нас обоих. Сначала Обухова, а потом уже и меня. Хорошо, что мы с ним встретились в том поле. Жаль, правда, что не удалось растоптать его организацию на его же глазах. Приятно было бы посмотреть, как сильно бы ему сорвала голову понимание краха. Впрочем, куда уж больше. Ладно, хватит пинать покойников. Сверидов в прошлом. Тем более, мертвый враг гораздо лучше живого. Особенно, когда все в округе знают, от чьей руки он умер, но при этом слух об этом не говорят. «Быть может, вам будет угодно примириться?» предложил Кривенко с теплом и сочувствием, глядя на Надира Каримова. Я взмахнул саблей, разминаясь, и с насмешкой поиграл бровями. Злобный петербуржец окрысился еще больше. Да, парень в ярости совсем не жалеет о том, что здесь оказался. Горячий. «Сейчас я тебя обкорнаю, мразь!» — процедил Надир. Я встал на отмеченную на земле линию, расстегнул ворот белой рубахи. Да, прохладно сегодня, конечно. Но не в костюме же прыгать. Да и всё равно сейчас согреемся. Благо, старший Каримов настроен серьёзно. А вот его братец явно нервничал. И на спокойного Обухова поглядывал с опаской. Ну да, не ожидал паренёк, что придётся драться вместо мастера. Ха! Да уж, Азаматик, что с лицом? Почему ты совсем не похож на того грубого ухажора из дубков? Я показал ему язык, наслаждаясь хмуростью физиономии юного дуэлянта. Ушла из Азамата избалованная уверенность. Думал, старшие разберутся. Ну-ну. Дурная кровь у него, конечно. Вписал братцев проблемы и сам от них не ушел. Эх, и кто он без подлости и наглости, а? Явно не гений и не филантроп. «Я спешу, господа. Давайте быстрее начнем, быстрее закончим», — поторопил я противника. «Господин Каримов хотел сатисфакции, так извольте. Сатисфитсруйтесь». Надир медленно снял пиджак, не сводя с меня разъярённого взора. Получил из рук брата свою саблю и тоже принялся разминаться. «Стороны отказались от примирения, прошу это зафиксировать», — произнёс адвокат Каримовых. Он тоже кутался в плащ, но чёрный. «Продуманные они, ребята, эти нотариусы, понятное дело. Мы вот не факт, что увидим закат, а им-то завтра на работу». «Фиксирую», — бодро ответил Кривенко. «Господа». «Следуя договоренностям, бой продлится до смерти, согласно дуэльному кодексу Санкт-Петербургской губернии. Применение силы разрешено, использование щитов запрещено». Он поднял заряженный пистолет к небу. «Поединок начинается!» «Бах!» Каримов сразу двинулся вперед. Верхняя губа ощерилась, как у пса. «Он, конечно, дурак, но дурак смелый, и я таких даже чуточку уважаю. Совсем немного, правда». Атаковал Каримов с налета, будто бы пытаясь сразу сломить мою защиту нахрапом и закончить поединок в первую же минуту. Я ловко отбил все его нападки, отступая и смещаясь чуть влево, изучая технику. Ничего интересного. Грубая работа, которая тратит много сил и приносит пользу только против тех, у кого дух слабоват. Пару раз клинок Каримова охватило голубое пламя, но я слил его в сторону ловким движением, а затем насел сам, той же атакой, что Надир в самом начале боя. Яростно, но не растрачивая силы. В лучших традициях Грайбая Белого, учившего меня драться. Сабля у Обухова была хорошая, лежала в руке, как летая. Я остальной мельницей заставил противника попятиться, но затем специально остановил атаку, подмигнул, увидев в глазах Надира нотку ужаса. Он точно не ожидал такого напора. Полагал, что драка будет легкой. Так что демонстрация моих возможностей пришлась кстати. Каримов занервничал. Выставив саблю перед собой, он медленно пошел влево. Я терпеливо ждал, опустив оружие так, чтобы острие было у самой земли. «Зассал?» — вдруг спросил Надир. Дернулся, имитируя атаку, но я видел, как он ставит ноги, и такого положения не ударишь, поэтому даже глазом не моргнул. А когда Каримов все же решился на атаку, то мое лезвие коротким ударом вспороло ему предплечье. Я ушел в сторону на ударе, обернулся и снова замер в исходной позиции. Правый рукав противника стал темнеть. Каримов перехватил саблю левой рукой, морщась от боли. Я сделал небольшой выпад, и Надир слишком уж далеко отпрыгнул в сторону. у, -у приятель, всё, поплыл». «Это не девица сбивать по клубам, да?» — спросил я у него. Он ощерился и пошёл в атаку. Голубое пламя вновь охватило клинок, но теперь оно срывалось со стали на каждом замахе. Возмущённо воскликнул Кривенко — Но правил Надир не нарушал, поэтому застигнутые врасплох свидетели благоразумно укрылись, дабы не попасть под горячую руку поединщиков. Я был готов к подобному ходу, и поэтому тут же двинулся по кругу, уходя с траектории снарядов. Обжигающие удары магии шипели на стволах деревьев. С шумом листвы повалилась где-то сзади огромная кленовая ветвь. Добавив себе скорости, я поймал Каримова на еще одном неаккуратном шаге и на этот раз подрубил ему голень. Надир споткнулся, схватился больной рукой за ногу, всхлипнул. Я же взмахнул саблей, легко прокрутив ее в кисти. Драка в целом закончена. Грайбай вряд ли был бы доволен таким боем. Скорее всего, даже досматривать бы не стал после первого ранения. А потом еще бы одарил подзатыльником за то, что бесцельно трачу время. Но то в дуэлях за монеты важно. Сейчас же суд чести. Здесь можно и покрасоваться». Надир попытался атаковать ещё раз, бросившись вперёд с криком. Раненая рука выплеснула ледяную саблю, кроваво-красную. Я расколол её сталью, а затем с разворота отсёк горе-дуэлянту здоровую руку. Не слишком ли жестоко получается? «Мы закончили?» — спросил я у скулящего на земле Каримова. «Не надо. Пожалуйста!» — прохрипел он. Глаза перепуганные, выпученные, кровь из отрубленной кисти хлестала толчками. «Да, не надо. Я сел на корточке рядом, глядя на поверженного противника сверху вниз. Действительно, не надо. Не надо лезть на того, кто слабее тебя. Не надо вести себя так, будто бы весь мир принадлежит только тебе. Много чего не надо. Но безмерное без времени Чего мне его опять жалко-то? Будто ребенка побил». «Пожалуйста». Страдающий повторил Надира, затем вдруг дернулся, выпуская из себя еще один ледяной шип. Магический штырь едва не пропорол мне живот. Если бы я не сдвинулся в сторону, то точно бы проткнул чего-то важное. А так лишь задел бок. Скотина. Боль ожгла мышцы. Я едва ли не зашипел, но сдержался, машинально пронзив сабли горло петербуржца. Теперь жалости не осталось. В кармане щелкнул амулет ведьмы. Да ладно. Он свой лед еще и отравил. Я отошел от покойника, прижимая руку к мокрому от крови боку. Обухов уже спешил навстречу с амулетом-лечилкой. Колба хрустнула, разламываясь, на рану пролился теплый холод, а не омерзительно ледяной, как от шипа Каримова. Над телом Надира склонился его нотариус. Затем рядом оказался и Кривенко. Отметив что-то, каждый у себя, они оттащили тело поближе к берегу и вернулись. «Господа секунданты, прошу», — заговорил представитель Каримова. «Напоминаю, что если господин Азамат Каримов одержит верх над Андреем Обуховым, то финальный бой состоится здесь же без промедления. Прошу, господа». Обухов сбросил пиджак, встал там же, где до этого стоял я. Уверенный, спокойный. В Россию аристократию испокон веков учат драться на холодном оружии. В реалиях сопряжений весьма полезная штука. Ну и на дуэлях может пригодиться» замат Каримов медленно вышел на исходную, то и дело оглядываясь на убитого брата. Остановился, перевел пустой взгляд на меня. «Я отрежу тебе голову», — пообещал он мне, — «и сделаю из нее ночной горшок». «Сначала отсеки ее мне», — гордо сказал Обухов. Младший Каримов вступил в бой значительно осторожнее покойного брата. Он был ниже Андрея на голову, но при этом шире в плечах, эдакая боевая табуретка, Ограниченная в скорости, но способная удивить в силе. Перемещался Азамат рывками, чуть ковыляя. Обухов напротив двигался плавно, спокойно, уверенно. А я переживал за княжича как за маленького, хотя старательно бравировал легкой снисходительной улыбкой, стараясь ни на миг не выдать своего волнения. Внутри же меня прямо трясло от мысли, что Обухова может зарубить этот ублюдок. Ночной горшок его черепу потом святой купелью покажется». «Ладно, Обухов не мальчик». «Не мальчик же». Противники обменивались ложными выпадами или же проверочными ударами, изучая друг друга, но всерьез пока не дрались. Павел Кривенко улыбался, но глаза смотрели серьезно. А еще он покусывал губы. Нотариус Каримовых наблюдал за боем отстраненно, хотя тень на его лице тоже была. Одного клиента он уже потерял, а сейчас мог лишиться и второго. «Наконец Азамат пошел в атаку». Смешно притопывая правой ногой и размахивая саблей. Обухов сдвинулся вправо, отбивая удары. Сталь с лязгом высекала искры в точке, где клинки встречались друг с другом. Каримов отступил, сплюнул, не сводя взгляда с Обухова. А тот блаженно улыбнулся в ответ. «Щелкалис!» — окрысился Азамат. «Бабараб!» Андрей нахмурился. «Я, кстати, тоже». Претензии можно было бы адресовать в мой адрес, так как это я вписался за простолюдинку. А сам-то княжич здесь оказался исключительно по дружбе, его совесть чиста. Каримов вытянулся в неожиданном выпаде, используя саблю как шпагу и разгоняясь силою. Андрей же, должно быть, все еще пытался понять, как он оказался баба-рабом, и потом среагировал не так быстро, как следовало. Шипение Обухова резануло по ушам. «Проклятие!» Я сжал кулаки. «Не вмешивайтесь», — не глядя на меня, — шепнул Кривенко, — «вы не имеете права». Андрей прижимал руку к левому боку, как только дотянулся до него Каримов. «И почему Обухов не стеганул открывшегося противника?» «Про баба-раба думал дурень». «Что, говно получил?» — с триумфом воскликнул Азамат. «Получил говно!» Андрей уже не улыбался, смотрел тихо, спокойно, мрачно. Он положил саблю на плечо и, согнув колени, Покачивался в ожидании новой атаки. но но ярился Каримов. Он встал, распахнул руки. «Ну давай! Иди сюда! Бабараб!» Княжич сделал всего один жест. Просто выпрямил руку, молниеносно совершенно точно вложив в действие силу. Сабля вылетела из разжатой кисти и с хрустом вонзилась в разинутый рот противника. Оружие выпало из ладони замата А затем барон упал на колени, но вместо того, чтобы плюхнуться лицом вниз, насадился на саблю Обухова еще глубже и теперь опирался ею о землю. Нотариусы двинулись к трупу, как спущенные псы. Я поспешил навстречу к Андрею, передавая ему амулет с лечением. Оба в бок схлопотали, но если Обухову простительно, то я слишком расслабился. Душа это хорошо, но иногда мешает. Размяк ты, Илюша» не хорошо так». «Хорошо дрался», — поддержал я княжича. «Язык бы ему изъять, и во грязнее Мексиканского залива он», — хмуро поделился Андрей и облегченно выдохнул, залечив рану. Я покосился на трубка Римова, сторчащей изо рта саблей. «Думаю, это будет затруднительно. Ну что, поздравляю нас с победой?» Я сильно хлопнул его по плечу прямо с отдачей. Бахнул выстрел. Пуля шмелем прошла совсем рядом с ухом. «Уже через миг я был на земле, свалив заодно и Андрея. Стреляли с другой стороны реки. Что вам всем от меня надо-то?» Перекат к ближайшему дереву. Нацепит щит. «Да, ничего себе ситуация. Если бы не мое понебратство, то лежать бы мне рядом с заматом Кто говорит, что манеры спасают жизнь? Врут. Вон, на мне по условиям дуэли не было доспеха. Очень близко к смерти я стоял. Снова выстрел. Из ствола выбило знатный кусок древесины. Обухов распластался на земле, изумлённо оглядываясь. Оба нотариуса также залегли. Так, хватит удивляться, время действовать. Стрелок находился на берегу реки по ту сторону. Я сунул руку за пазуху, выкидывая на свободу клювобуша. Птичка стремительно взлетела в небо, а затем обрушилась сквозь заросли на невидимого снайпера. Цель я и дал простую и понятную. И едва на том берегу закричали от боли, Я, напитанный силой, вылетел из-под защиты дерева и Аки Святой перебежал по воде на ту сторону реки. Продрался сквозь кустарник и ногой оттолкнул винтовку подальше от воющего на земле стрелка. Второго номера у снайпера не оказалось. Хорошо, очень хорошо. Я склонился над стенающим ублюдком, перевернул его на спину. Клювобуш отсек стрелку правую кисть и сам вонзился клювом в землю. Птица глухо пищала, пытаясь выпутаться из сырой ловушки. Я сгробастал наемника, вливая ему в контур силу. Жалкие каналы сразу скорчились под нажимом, как береста на огне. «Кто тебя прислал?» — спросил я у лежащего. Глаза стрелка были широко распахнуты, и в них таяло сознание человека разумного. Вместо него проявлялась животная страсть служить тому, кто только что его убил, потому что с такими контурами долго не живут. «Прапор!» — прошептал он, глядя в небо. — Прапор из сладкоежки. Он приказал, сказал, стрелять в конце дуэли, если выживешь. Прости, хозяин. — Что за сладкоежка? Кто такой прапор? — Все знают прапора. Бар, сладкоежка, остров. Он сказал в конце дуэли. В конце дуэли. Важный заказ. Остров. Прости. Стрелок заплакал. «Прости, хозяин, я не хотел, я не знал!» «Как выглядит твой прапор?» «Ты в порядке, Илья?» — крикнул с той стороны Андрей. «Как выглядит твой прапор?» Я с каждой точкой тряс уплывающего убийцу. Контур больше не держал жизненной силы. «Левый глаз, имплант, 45 лет на вид, рыжий, он искал лучших, я был лучшим!» Вяло ответил стрелок. И блаженной улыбкой затих. Я выпрямился. Остров. Бар Сладкоежка. Внутри ворочалось странное предчувствие. Будто бы рядом со мною кто-то находился. Будто бы наблюдал за мною. Вслушиваясь в потоке энергии, я уловил едва заметный след. Здесь был одаренный? Ну да, скорее всего. Место в целом для пикника неплохое. И костровище есть рядом. Когда-то был может, старые следы. Ой, о чем я думаю? Мне надо в остров. И мне снова нужна машина. «Илья!» — снова позвал Обухов. «Все отлично!» — вышел я на берег. «Что там дальше по дуэли? Мне надо куда-то ехать, что-то подписывать, подать заявку какую-нибудь и пройти дополнительную регистрацию». Нотариусы показались из укрытия. Кривенко все еще улыбался, но уже удивленно. Второй испуганно вжимал голову в плечи, готовый в любой момент снова нырнуть носом в землю. Нервная у ребят работенка. «Илья, по тебе был открыт предательский огонь! Я же видел! Ты отловил мерзавца уже или...» «Ну, такое! Почти отловил!» — виновато улыбнулся я. Но немножко погорячился. Княжич тяжело вздохнул. «Ты что, опять отправил к милосердному Иисусу кого-то?» «Не стоять же и ждать, а!» «Андрей, ну ёшкина ты кошка, что за вопросы?» Мы перекрикивались через реку, а время уходило. «Ждать полицию? А что, если этот прапор параноик, и сейчас он уже двигается в сторону персидской границы? Надо спешить. Да и вообще, когда это меня останавливали неожиданные трупы?» «Мне срочно нужно в остров!» — сказал я. «Можешь подбросить?» Обухов посмотрел на мёртвых Каримовых, затем перевёл вопросительный взгляд на Кривенко. «Конечно, господа. Я буду рад представлять ваши интересы перед полицией». С охотой заявил тот. Показал зажатый в руках телефон, на котором мерцал сигнал вызова. «Уже набираю, не извольте беспокоиться. Но я прошу вас не покидать территорию страны. Пожалуйста, если вам будет несложно». «Давай к машине!» — крикнул Обухов. «Отлично. Жди меня, прапор. Я еду, и я буду очень дотошен».